«Так вот что крылось за твоими нравственными наставлениями», — сказал король, — «за твоим благочестием. Но одураченный отец, отдавший сына в твои руки, невинного ягненка в руки мясника, этот отец — король, и ты это узнаешь на горе себе. Как убийца смеет стоять перед братом, запятнанный кровью его сына?» «Не бывать тому! Эй, кто там есть? Мак-Луис, Бранданы, измена, убийство! Обнажите мечи, если вам дорог, Стюарт!» и с ним несколько человек из стражи ворвались в зал. «Измена и убийство!» — вскричал несчастный король. «Бранданы, ваш благородный принц!» В горе и волнении он замолчал не в силах выговорить страшное свое сообщение. Наконец, срывающимся голосом, он снова начал. «Немедленно! Топор и плаху во двор! Схватить!» Но слово точно застряло в горле. «Схватить кого, мой благородный сеньор?» спросил мак который, увидав своего короля в этом порыве неистовства, так не вязавшегося с его обычной учтивой манерой, почти склонился к мысли, что тот, насмотревшись на ужасы битвы, повредился в уме. «Кого я должен схватить, государь мой?» — повторил он. «Здесь только брат вашего королевского величества, герцог Олбани». «Верно», — сказал король, уже остыв после краткого приступа мстительной ярости. «Слишком верно». «Никто, как Олбани! Никто, как сын моих родителей! Никто, как брат мой! О, Боже, дай мне силы унять греховную злобу, горящую в груди! Санта-Мария-Ора-Пронобис! Святая Мария, молись за нас!» Мак-Луис бросил недоуменный взгляд на герцога Олбани, который постарался скрыть свое смущение под напускным сочувствием и полушепотом стал объяснять офицеру. От слишком большого несчастья у него помутился рассудок». «От какого несчастья, ваша светлость?» – спросил мак -Луис. «Я ни о чем не слышал». «Как? Вы не слышали о смерти моего племянника Роции?» «Герцог Роций умер, милор Толбани!» — скричал верный Брандон в ужасе и смятении. «Где, как и когда?» «Два дня назад. Как еще не установлено. В Фолкленде!» смерил герцога долгим взглядом. Потом с горящими глазами, с видом твердой решимости, обратился к королю, который творил про себя молитву. «Мой государь, минуту назад...» «Вы не договорили слова. Одного только слова. Скажите его, и ваша воля для Брандона в закон». «Я молился, мак чтобы мне побороть искушение», ответил убитый горем король. «А ты меня вновь искушаешь. Вложил бы ты в руку безумного обнаженный меч. Но ты, Олбани, мой друг, мой брат, советчик мой иноперстник» как сердце твое позволило тебе это свершить!»